Зимний ветер играет терновником, задувает в окне свечу. Ты ушла на свидание с любовником. Я один. Я прощу, я молчу. Ты не знаешь, кому ты молишься. Он играет и шутит с тобой, а терновник холодный уколешься, возвращаясь ночью домой. Но давно прислушавшись к счастью, У окна я тебя подожду. Ты ему отдаешься со страстью. Все равно я тайну блюду. Все, что в сердце твоем туманится, Станет ясно в моей тишине. И когда он с тобой расстанется, Ты признаешься только мне. 20 февраля. 1903 года